С тех пор, как Мари поступила на службу, она очень изменилась, стала нервная, замкнутая. Мать и дочь всегда были большими друзьями, между ними не было тайн, и вот теперь появилась тайна. Старушка Лоран чувствовала, что ее дочь что-то скрывает. На вопросы матери о службе Мари отвечала очень кратко и неопределенно. У профессора Керна имеется лечебница над о м у для особенно интересных в медицинском отношении больных, и я ухаживаю за ними.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 Ее дочь не скрыла бы от нее своего чувства, и потом разве Мари не хорошенькая, а Керн холостяк, и если бы только Мари любила его, то, конечно, и Керн не устоял бы. Другой такой Мари не найти во всем свете. Нет, тут что-то другое. И старушка долго не могла заснуть, ворочаясь на высоков з б и т ы х перинах. Не спала и Мари, погасив свет, чтобы мать ее думала, что она уже спит.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 и з в и л и с т ы е коридоры, тугие двери. Мари спешила открыть их, но двери не поддавались, и к е р н нагонял голову. Голова свистела, шипела уже возле уха. Мари чувствовал, что она задыхается, сердце колотится в груди, его учащенные удары болезненно отзываются во всем теле, холодная дрожь пробегает по спине. Она открывает все новые и новые двери. О, какой ужас! Мари, Мари, что с тобой?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 Тихо шепчет она, и на этот раз засыпает крепким сном.